Глава 36. Когда в январе Рогачёва вернулась в Москву, Тёма уже постоянно находился в образе Саши. Людмила Павловна попыталась войти в квартиру Васюковых, но больной не впустил врача и не выпустил мать. «Вам больше не удастся насильно делать из меня мужчину», достаточно спокойно сказал он. «Я буду тут сидеть» пока снова не стану девушкой». Неизвестно, как бы развивалась ситуация дальше, но на помощь испуганной Риме Марковне и изрядно растерявшейся Людмиле Павловне пришла болезнь. То ли от большого количества сладких карамелек, то ли от стресса у Артёма под мышкой вздулся фурункул. Гнайник приносил страдания, а Рогачёва постаралась запугать парня красочно описала заражение крови, которое неминуемо ждет Сашу Артема. И тот согласился обратиться к хирургу, но решительно заявил, «Я даже близко не подойду к ней психической коррекции. Ищите врача в обычной больнице». Рима Марковна, успевшая воспрянуть духом, снова испугалась. Но Рогачева справилась с новой задачей. За один день Людмила договорилась с главным врачом клиники, где работала консультантом, и Сашу Тему положили в ВИП-палату. Более того, доктор сумела уговорить Васюкова снять женское платье и прийти в больницу в образе мужчины. «Сашенька», — ласково говорила врач, — «я понимаю, что ты девушка и готова помочь тебе сохранить этот облик навсегда». Но что сказать хирургу? Оцени ситуацию правильно. Паспорт у больного на имя Артема Петровича Васюкова. Внешне он имеет все признаки мужского пола, но именует себя женщиной. Ну, согласись, это странно. Я не лягу туда, как Артем, заорал больной. Ненавижу Тёму!» Хорошо, согласилась Людмила Павловна. Я запишу тебя под другим именем. Но оно должно быть мужским. Ты же не хочешь вызвать у постороннего врача град вопросов?» И Саша Тюма неожиданно согласился с ее доводами. «Вот почему по документам в палате находился Карекин Геннадий Викторович», кивнула я, опять перебив рассказчицу. «Думаю, при оформлении пациента, за которого просила сама Рогачева, у него даже не попросили документы. Людмила Павловна выдумала имя и назвала от балды номер никогда не существовавшего сотового. Артёму удачно вскрыли фурункул и наложили швы. После вмешательства у Васюкова поднялась температура. И его решили оставить в клинике на пару дней. И надо же было такому случиться, что в палату случайно заглянула Элеонора, которая тотчас же узнала Тёму. Константиновская вздохнула. Верно. Именно ее визиты послужил катализатором дальнейших событий. Людмила очень надеялась, что ей удастся привести Тему в порядок. Медсестра сестра колола ему антибиотики и лекарства, которые велела вводить Рогачева. Артем ничего не заподозрил, но после визита Элеоноры он ушел из больницы и пропал, как в воду канул. Людмила с Римой испугались. С одной стороны, они не могли заявить в милицию об исчезновении Тёмы. Пришлось бы слишком многое объяснять. С другой, они понимали, что душевно больной человек опасен и для окружающих, и для себя самого. И вдруг Тёма объявился. Позвонил Людмиле, пожаловался на своё психическое состояние и согласился приехать к ней но не в институт, а на дачу. Своё желание он мотивировал просто. «Хочу встретиться на нейтральной территории». Рогачёва, естественно, не стала спорить. Она сообщила Риме о предстоящей встрече с юношей, а потом... Потом случился пожар. «Думаю, я знаю, кто черкнул спичкой». Мрачно сказала я. Артём решил уничтожить врача, Способного подавить Сашу. Вам повезло, вы находились в Японии, и поэтому остались живы. Константиновская вздрогнула. Ну да, на утро после кончины Людмилы Артем позвонил Риме и заявил: Объяви всем, что я умер от гриппа, и прощай навсегда. Рима побоялась спорить с любимым малышом. Выполнила его приказ и окончательно растерялась. Она не понимала, как себя вести. И в конце концов позвонила Мире, рассказала ей всё, спросила совета. Мира, забыв о ссоре, переехала к сестре. В отличие от Римы, она понимала, что Саша Тёма очень опасен и хотела уберечь родственницу. Мира побаивалась, что сама Рима натворит глупостей. «Ну зачем ты наврала соседям, что Артём умер?» Упрекала она сестру. «Поменьше общайся с людьми в подъезде. Сведи контакты к нулю и разорви дружбу с Мальковой. Ей ни в коем случае нельзя знать правду». Рима плакала, говорила, что Нора хорошая, а может, наоборот, надо ввести ее в курс дела. «Ни за что!» стояла на своем Мира и обхватила колени руками. Вот почему Мира старалась не оставлять сестру и Элеонору наедине. И соврала Мальковой про родителей, разлучивших при разводе своих детей. О Ирме Мира тоже не упомянула. Константиновская опять принялась ломать скрепку. Рима от горя совсем потеряла разум. Как только я приехала, сразу позвонила ей. Это было буквально на днях. Мира оказалась на работе. А Рима, рассказав мне всё, закричала «Я ищу Тёму». Хожу в больницу, пытаюсь отыскать там следы мальчика. И мне повезло. Я встретила в клинике телезвезду Тараканову. Она обещала сделать о Тёме сюжет. Сын увидит эфир, услышит, как я его люблю, и вернётся. Мне стало до слёз жаль бедняжку Васюкову. Она так хвалила своего сына. И, конечно же, Рима Марковна не открыла мне правды. Неужели действительно она надеялась, что Артем расчувствуется, посмотрев дурацкую программу? Я пыталась объяснить Васюковой, что не имею никакого отношения к телеведущей. Просто фамилии одинаковые. Но она меня словно не слышала. Плела свою историю, кстати, относительно складную. Даже придумала про визит в милицию, и попытки подать заявление о пропаже сына. А кто ей прописал сильное лекарство? Я велела Риме прекратить беготню и непременно принять что-то из ряда успокаивающих. А она сказала, «Мне Мира уже купила таблетки. Вроде они помогают». Ответила Евдокия Матвеевна. «Ясно», — кивнула я. «Думаю, правда мы не узнаем» но подозреваю, что Васюкова рассказала сестре о своей удаче. Встреча с телезвездой. То и стало понятно, что Риму Марковну надо временно лишить активности. И она дала ей снотворное. Наверное, хотела продержать бедняжку некоторое время в бессознательном состоянии, чтобы отыскать хорошего психиатра. Вам она не доверяла. Потом появилась я. Ворвалась в спальню, Мире Марковне пришлось на ходу выдумывать историю. Она мне соврала про фантазии сестры. Мол, та считает мёртвого мужа живым. И богу, Мире следовало писать фантастические повести. А пожар в квартире Римы Марковны устроил Артём. Сначала он убрал Рогачёву. Потом обеих тёток. Следующая на очереди вы. Единственное, что мне непонятно так это почему парень так долго не трогал Риму Марковну? Конечно, она фактически стала ему второй матерью, но, подозреваю, эти обстоятельства Сашу Артёма не слишком волновали. Ведь парню, мечтавшему опять стать девушкой, слишком навязчивая в своей любви приёмная мать, мешала. «С вами-то всё ясно? Вы находились в Японии?» Евдокия Матвеевна нервно дёрнулась. Вот потому-то я сейчас и нарушила врачебную этику. Рассказала историю болезни Васюкова. Сашу Тему необходимо найти. Он опасен. Я не хочу умирать. И где его искать? Пригорюнилась я. Москва огромна. Навряд ли Васюков использует паспорт на имя Артема или представляется Александрой. Александриной. Педантично поправила Евдокия. В метрике указано Александрина Васюкова. Ирма хотела звать девочку Риной, но та... Я уставилась на Константиновскую? В мозгу замелькали обрывки сведений, услышанных в разное время от разных людей. Затем схватила в руки мобильный и набрала трясущимися от возбуждения пальцами номер. Едва абонент откликнулся, я закричала. «Юра! Это вилка! Я знаю всё!»